Эпилог Два дня назад чита махайродов поселилась среди скал, в трехстах шагах от пещеры, которую занимали волчицы. Женщины хорошо знали силу, коварство и дерзость этих свирепых хищников, ни одна не осмеливалась выйти наружу. Предыдущей ночью махайроды долго рыскали вокруг пещеры, иногда они подходили так близко, что слышно было их хриплое прерывистое дыхание. Тогда женщины принимались кричать и кидали в хищников заостренные камни. Но камни, брошенные из-за валунов, преграждавших вход в пещеру, не достигали цели. В конце концов, другая, более легкая добыча отвлекала внимание хищников. Но в течение следующего дня то самец, то самка по очереди возвращались к пещере и наблюдали за людьми. Время дождей было близко. Сбившись в кучу позади заграждения из камней и колючих веток, женщины с тоской думали об огромном уламре. Сын быка со своей огромной палицей и острыми дротиками, конечно, сумел бы прогнать страшных хищников. Добыча, доставшаяся махародом накануне, по-видимому, не удовлетворила прожорливых хищников, и они появились у входа в пещеру задолго до наступления сумерек. День был пасмурный. Серые тучи закрывали небо, резкий ветер дул со стороны равнины, зловеще завывая в скалах. Дети плакали от страха, женщины, сгрудившись у входа, мрачно созерцали открывшееся перед ними пространство. Ушер с тревогой думал о том, что Махайроды, вероятно, останутся жить близ пещеры на весь период дождей. Ветер крепчал, он словно кидался в ожесточении на штурм горы. Оба Махайрода показались одновременно перед входом в убежище. Их грозное рычание голка отдавалось в каменных стенах пещеры. Ушер, удрученная, вышла вперед, чтобы приготовиться к обороне. Внезапно длинное копье просвистело в воздухе и вонзилось в затылок одному из хищников — самцу. Заревев от боли, зверь прыгнул вперед, пытаясь преодолеть преграду из камней — Но второе копье, брошенное с огромной силой, пригвоздило Махайрода к земле. Громовой голос заглушил рев урагана, и громадная фигура с высоко поднятой палицей появилась у входа в пещеру. Женщины гурьбой бросились к выходу, опрокидывая тяжелые валуны, служившей им защитой. Махайрод лежал бездыханный самка, испуганная его предсмертным воплем и появлением новых двуногих существ, бежала к реке. Волчицы, крича от радости, теснились вокруг своего избавителя. Их суровые лица светились счастьем. Широко открытые глаза смотрели на улам с беспредельным обожанием. К ним снова вернулось блаженное ощущение безопасности, уверенность в победе над стихиями, животными и людьми. Взволнованный взволнованной сын быка воскликнул. «Вот, он и Зур вернулись к волчицам и не покинут их больше. Они будут жить вместе с ними в большой пещере, близ которой одержали победу над людьми огня». Радости женщин не было предела. Они склонились перед уном в знак любви и преданности, и Уламр, растроганный до глубины души, забыл горечь своего возвращения в родное становище. Теперь он думал только о том, что новое племя будет расти и крепнуть под его защитой. Ушар и волчицы будут твоими воинами», — говорила женщина-вождь. «Они будут жить там, где будешь жить ты, выполнять твою волю и следовать твоим обычаям». «Они станут сильными и бесстрашными», — ответил он. «Они будут изготовлять копья и дротики, топоры и метательные снаряды, научатся владеть ими». Тогда они перестанут бояться людей огня и красных хищников. Женщины бросились собирать хворост, и скоро великолепный костер запылал во мраке. Ночь больше не таила в себе ловушек и неведомых опасностей. Счастье, наполнявшее сердца волчиц, было таким же громадным, как большая река. Один только Зур оставался задумчивым. Он знал, что его сердце будет спокойно лишь тогда, когда он снова увидит базальтовую пещеру и своего могучего союзника. На двенадцатый день пути, преодолевая порывы ледяного ветра, маленький отряд добрался до базальтовой пещеры. Летучие мыши, поселившиеся в ней, улетели прочь при появлении людей. Сокол с хриплым криком снялся с места. Выпрямившись во весь рост на площадке перед входом, он смотрел на простиравшиеся перед ним леса и равнины. Всюду кипела жизнь. Воды большой реки давали приют и пищу бесчисленным черепахам и крокодилам, рыбам и земноводным, гиппопотамам и питонам, пурпурным цаплям и желтоголовым журавлям, черным аистам, ибисам и бакланам. Леса и саванны изобиловали оленями, сайгами, куланами, дикими лошадьми и анаграми, гаурами и буйволами. Голуби и фазаны — Попугаи и другие лесные птицы гнездились среди ветвей. Бесчисленные растения предлагали людям свои плоды. Он чувствовал себя сильнее самых могучих хищников. Он был человеком-завоевателем и покорителем дикой нетронутой природы на этой прекрасной и богатой земле. Зур и Джея, Ушар и все другие женщины были как бы частицы его существа, продолжением его жизни и подвигов. Зур медленно спускался в нижнюю пещеру. Он подошел к расщелине и заглянул в нее. Логовище было пусто. Сердце его сжалось от недоброго предчувствия. Сын земли прополз сквозь щель в пещеру и осмотрелся. Свежеобглоданные кости валялись на каменном полу рядом с сухими. Запах хищника был сильным и стойким. Зур выбрался из логовища, и долго бродил вокруг в мучительном беспокойстве, не думая о хищных зверях, которые могли скрываться в густом кустарнике. Но едва он вошел под сень деревьев, как лицо его озарило счастливой улыбкой. «Пещерный лев!» Там, в зарослях бамбука, темнела гигантская фигура хищника, склонившегося над тушей только что убитого оленя. Услышав голос Зура, Лев поднял свою царственную голову и, радостно зарычав, бросился навстречу человеку. Когда могучий зверь очутился рядом с ним, Зур запустил обе руки в его густую гриву, и гордость, равная гордости Уна, наполнила его сердце. Конец повести Послесловие Жозеф Рани Старший, псевдоним Жозеф Андрей Бекса, прожил большую жизнь, 1856-1940. Вместе с младшим братом Жюстеном Франсуа Бексом, 1859-1948. Он в юные годы покидает родную Бельгию и обосновывается во Франции. Здесь братья начинают заниматься литературным трудом. Их первые романы – написаны под сильным влиянием Эмиля Заля и популярный в те годы натуралистической школы. Братья Рани пытаются поднять в своих произведениях острые социальные проблемы, рассказать о быте и нуждах низов общества. До 1909 года они писали вместе, а затем стали выступать самостоятельно. Жюстен взял себе псевдоним Рани-младший. Особую популярность из огромного литературного наследия Жозефа Рани-старшего свыше ста томов получили его исторические романы и повести, посвященные первобытному человеку. Лучшими из этой серии романов считаются Вамирех, написан вместе с братом в 1892 году, «Борьба за огонь» — 1911 год и «Пещерный лев» — 1920 год. Ни одно поколение молодых читателей с увлечением следило за приключениями героев, отправившихся в дальний путь, чтобы добыть огонь для родного племени, их борьбой со страшными хищниками и враждебными племенами в поисках прекрасной и богатой земли. Красочное описание жизни до исторических людей и животных, природы тех далеких времен, свидетельствует не только о глубоких познаниях авторов археологии и истории, но и о его большом литературном таланте. В основу этих романов положена идея неуклонного прогресса и развития человечества. Картины жизни первобытных племен, нравы и обычаи древних людей призваны подчеркнуть мысль, что рабство, война, вражда не являются чем-то вечным, неизменным. Нау и Ун, герои романов «Борьба за огонь» и «Пещерный лев», воплощение идеальных представлений писателя – о гармоничном развитии человека, его стремлении к жизни в ладу с природой, желании понять окружающий мир. Ранее старшему удалось наделить своих героев индивидуальными чертами и умело соотнести человека с раскрывающей своей тайной природой. Стремление к познанию – движущая сила многих поступков героев романов. Жизнь сурова, на каждом шагу человека подстерегают опасности, Еще очень многое кажется непонятным и потому враждебным. Но человек упорен, ум его развивается, и в конце концов он выходит победителем, преодолевая все преграды. Конец книги. Январь 2015 года. Звукорежиссер Инна Демура, диктор Елизавета Крупина.